Вадим Кириллов. Инфаркт селезенки из всех органов нашего тела меньше всего мы знаем о селезенке, а между тем это важнейший орган, который регулирует функцию кроветворения и является частью иммунной системы организма. С ней связан целый ряд опаснейших и коварных заболеваний, в том числе у людей молодого возраста, наших детей и внуков. О том, как предупредить и лечить эти болезни рассказывает гематолог Роман Романович Щербинин. Последствия удара по животу. Селезенка располагается глубоко в левом подреберье, в забрюшинном пространстве, и природа разместила ее в этом укромном местечке совсем не случайно. Она очень нежная и при сильном механическом воздействии, например, ударе кулаком в живот, падении человека с высоты, а чаще всего в результате автомобильных катастроф, разрывается происходит кровоизлияние в брюшную полость и селезенку приходится удалять еще более ранимым становится этот орган когда из за того или иного заболевания он увеличен в размерах в этих случаях для его повреждения может оказаться достаточным небольшое дружеское толкание локтем или сдавливание в переполненном автобусе у меня даже был пациент у которого разорвалась селезенка когда он неудачно повернулся во сне Нельзя сказать, что такие истории случаются часто, но тем не менее людям, у которых селезенка увеличена, нужно очень беречь себя. Например, если человек, в частности молодой, занимается спортом, гимнастикой на перекладине и кольцах, акробатикой, верховой ездой, то с этими занятиями до выздоровления ему нужно повременить, да и вообще следует остерегаться физических воздействий. На стадионы не ходить. Основная функция селезенки – защита от инфекций. Когда этот орган удаляют, сопротивляемость организма ослабляется, особенно у детей. Поэтому перед операцией пострадавшего иммунизируют, вводят ему вакцину, защищающую от наиболее опасных инфекционных заболеваний – воспаление легких, менингита. Эти прививки действуют много лет. Тем не менее риск инфекционных заболеваний полностью не исключается. Мы рекомендуем таким пациентам не бывать в местах большого скопления людей – на стадионах, дискотеках, митингах, где рядом могут оказаться больные гриппом или люди с какой-либо другой инфекцией. В случае инфекционного заболевания такому пациенту требуется очень тщательное лечение. В результате удаления селезенки существенно повышается количество содержащихся в крови тромбоцитов, что влечет за собой возникновение тромбозов, мелких артериальных и венозных стволов, а в дальнейшем и более серьезных заболеваний. Врачи назначают этим людям антикоагулянты, дезагреганты, то есть препараты, которые ведут к разжижению крови и уменьшению способности тромбоцитов склеиваться. В течение нескольких месяцев количество тромбоцитов, как правило, возвращается к норме но у некоторых пациентов оно остается повышенным на протяжении многих лет и им требуются особые забота и внимание гематологов когда селезенка увеличивается селезенка увеличивается прежде всего тогда когда организм сталкивается с инфекциями это нормальная реакция органа в ответ на возникшую опасность при инфекционных процессах увеличиваются и болят миндалины при инфицированных ранах и ссадинах увеличиваются и становятся слегка болезненными, расположенные поблизости от них лимфатические узлы. Точно так же реагирует и селезенка, потому что лейкоцитов, вырабатывающих антитела при вторжении в организм инфекций, сразу же становится многократно больше. Вес селезенки может увеличиться со 150 граммов до 500, но эта ситуация обратимая, После победы над инфекцией размеры органа нормализуются. Еще одна причина увеличения этого органа – киста селезенки. У меня была пациентка, которая поступила в клинику с диагнозом «опухоль брюшной полости». Эта женщина вспомнила, что лет 10 назад в переполненном автобусе ее очень сильно сдавили со всех сторон, и она почувствовала сильную боль в животе. Потом боль стихла и никаких заметных изменений в самочувствии больше не произошло. И вот через 10 лет после того случая мы обнаружили у нее своеобразную опухоль, толстую капсулу, которая была заполнена жидкостью, оставшейся после излившейся крови. Кисту удалили, и женщина снова стала здоровой. Этот пример еще одно напоминание о том, что селезенку нужно очень тщательно оберегать от грубых физических воздействий. Селезенка Также может увеличиться в ответ на заболевания печени, гепатиты и цирозы, Причем иногда именно ее большие размеры дают врачу основания подозревать, что у пациента не в порядке печень. Селезенка может увеличиться и при болезнях сосудов, например, при тромбозе селезеночной вены. И все это не безразлично для организма, поскольку риск травмирования этого органа во всех подобных случаях возрастает разрушитель эритроцитов. Теперь поговорим о гемолизе, то есть о разрушении эритроцитов селезенкой. Этот орган контролирует жизненный цикл эритроцитов, разрушая старые клетки через каждые 120 дней. Такой процесс происходит в организме непрерывно, но при некоторых наследственных или врожденных заболеваниях крови эритроциты разрушаются селезенкой не через 4 месяца, а через два или меньше. Такие болезни называют гемолитическими анемиями. Существуют еще и аутоиммунные гемолитические анемии, когда по каким-то причинам организм вдруг начинает вырабатывать антитела против здоровых эритроцитов. Селезенка увеличивается и уничтожает кровяные тельца раньше установленного природой срока. Никаких мер профилактики в данном случае не существует. Однако это нечастые заболевания, и они хорошо излечиваются. Следующая очень неприятная болезнь возникает из-за отсутствия в организме особого фермента – глюкоцереброзидазы, которая расщепляет липиды. Если этого фермента нет, то липиды не расщепляются, а поглощаются особыми клетками – макрофагами. Этими сытыми макрофагами заполняются селезенка, костный мозг, печень. Заболевание так и называется – болезнь накопления. Кости ломаются, селезенка достигает огромных размеров, она может занимать всю левую половину живота. Это заболевание передается по наследству, но известны и случаи его спонтанного возникновения. Будущие родители, один из которых страдает болезнью накопления, должны знать, что по крайней мере один из четырех их детей появится на свет тоже больным. При наступлении беременности женщине обязательно нужно обратиться в медико-гематологическую консультацию, где специалист сделает анализ и определит, болен плод или нет. Если он болен, родителям необходимо будет принять трудное решение, стоит ли вынашивать и рожать ребенка, обреченного на страдания. Ни лекарства, ни диеты предотвратить эту беду не помогут. Болит ли селезенка? Увы, не болит, и это затрудняет диагностику. Но встречаются ситуации, когда боль возникает в той области живота, где она располагается, в частности, при инфаркте селезенки, когда в результате нарушения кровообращения в болезненно измененном органе омертвляется какая-то часть селезенки, обычно не очень большая. В этот процесс вовлекается прилегающий к пораженному органу участок брюшины, и при дыхании именно брюшина, Отзывается болью. Это сигнал, что нужно спешить к врачу. Во многих других случаях заболевания селезенки обнаруживаются случайно, например, при ультразвуковом исследовании, которое делается при установлении срока беременности, проверке состояния почек или желчного пузыря. И все из-за того, что селезенка не болит. Коварный лимфогранулематоз. Особенно мне бы хотелось сказать о системных опухолях лимфатической ткани, которые во многих случаях оказываются злокачественными. Причина их появления до нынешнего времени не определена, никаких профилактических мер не существует. Эти болезни возникают из одной пораженной клетки и потом распространяются по всей лимфатической системе, то есть по всему организму. В одних случаях болезнь начинается с доброкачественных новообразований а потом они перерождаются в злокачественные, в других случаях все начинается с худшего варианта. Из всех этих заболеваний наиболее коварен лимфогранулематоз, который в первую очередь поражает молодых людей, чаще всего девочек-подростков и молодых женщин. Особая беда в том, что при обнаружении на шее или в других местах лимфатических шишечек или при других признаках этого заболевания необъяснимое повышение температуры, Потливость, кожный зуд. Молодежь не спешит обращаться к гематологу. Еще хуже, если при появлении этих симптомов мамы ведут своих дочерей или сыновей к знахарям или экстрасенсам, а они у нас появляются, когда болезнь уже бывает крайне запущенная. Хочу сказать мамам и бабушкам, имеющим взрослых дочерей: Лимфогранулематоз сегодня хорошо лечится, если вовремя начать лечение и лечить его правильно. После выздоровления молодая женщина будет до конца жизни оставаться здоровой, и у нее будут рождаться здоровые дети, потому что эта болезнь по наследству не передается. Фитотерапия болезней селезенки Эффективными в лечении заболеваний селезенки считаются цикорий, календула, череда, лопух, исоп, ромашка, тысячелистник, крапива. Цветки и листья этих растений, взятых отдельно или в сборе, используют в виде настоев. Для приготовления настоя одну столовую ложку сырья залить двумя мл кипятка. Настоять 30 минут, процедить. Пить по 1-2 столовые ложки за 20 минут до еды в течение месяца. Из их стеблей и корней делают отвары. Одну столовую ложку измельченного сырья залить двумя мл кипятка, кипятить 10-15 минут на малом огне, настоять час, процедить и принимать так же, как настой. Полезен и сок свежей белокочанной капусты. Пьют его в теплом виде по полстакана два раза в день за час до еды. Весьма действенно употребление настоя травы, называемый селезеночник. Это растение из семейства камнеломковых, Называют также золотянка, золотистик, грыжевая или опухолевая трава, первоцветка, камнеломник, молдень, месячная трава, подячник. Одну чайную ложку сухой травы селезеночника заливают двумя мл миллилитрами кипятка. Настаивают 1-2 часа, процеживают и принимают по одной столовой ложке 3-4 раза в день до еды. Из отцеженного сырья делают примочки и компрессы. Из народных средств в лечении заболеваний селезенки применяется также прополис. Его 30 спиртовую настойку принимают по 30 капель на 1 четвертую стакана кипяченой охлажденной воды за полчаса до приема пищи, 4 раза в день, в течение 20 дней. При болезнях селезенки, осложненных инфекцией, такую водно-прополисную эмульсию пьют чаще. Через каждые 2 часа в первые сутки и через каждые 3 часа в последующие 10 дней. Затем употребляют по 4 раза в день еще в течение 10 дней. Конец статьи.